навык номер 89 Подача сигнала бедствия ночью. Необходимость подать сигнал бедствия ночью может возникнуть в целом ряде случаев. И хотя чрезвычайные ситуации ночью воспринимаются тревожнее, чем днём, у ночи есть одно преимущество. Вариантов подачи таких сигналов множество. Чтобы подать сигнал от одного человека другому, можно посветить фонариком проезжающей мимо машине, направить его луч в окна соседей или в сторону прибывшей на место аварии спасательной команды. Будет лучше, если вы выберете автоматический режим мигания, который будет восприниматься как сигнал SOS. А если конструкция фонарика не предполагает такой возможности, сами включайте и выключайте его. Нажатие кнопки аварийного сигнала в вашей машине активирует не только сигнал тревоги, но и наружные осветительные приборы автомобиля. Если вы оказались заблокированы в общественном здании во время отключения электроэнергии, можно открутить от стены прибор аварийного освещения, работающий от аккумулятора или батарейки, и использовать его для подачи сигнала через окно. Чтобы свет воспринимался как мигающий сигнал SOS, закрывайте его на короткое время рукой или листом бумаги. Подавая сигнал с земли вверх, позаботьтесь о том, чтобы его можно было заметить с большого расстояния. Для этого, например, можно крутить включённым фонариком над головой или направлять его свет в сторону пролетающего над головой самолёта. В последнем варианте сначала направьте луч на самолёт, затем покажите своё местонахождение, направив луч себе под ноги. Если фонарик это позволяет, сделайте луч шире, и тогда площадь освещения увеличится. после чего снова посветите в сторону самолёта. При таком чередовании направления луча лётчик может обратить на вас внимание даже в том случае, если он специально вас не ищет. И источники света и костры можно располагать в виде треугольника. Это считается общепринятым сигналом бедствия. При этом можно использовать химические источники света или фонарики, установленные так, чтобы их лучи были направлены вверх. Костры могут быть особенно полезны в джунглях, где густая растительность мешает увидеть сверху свет включённых приборов, так как в этих местах единственными участками неба, над которыми не закрыты деревьями или кустами, являются водные пути. Лучше всего для подачи сигналов бедствия в ночное время использовать плоты, к которым лианой или верёвкой привязать включённые источники света. Оперативный принцип Знаете, как можно сообщить о себе и подавать сигнал бедствия в ночное время. Главный вывод: чтобы быть эффективными, сигналы бедствия, подаваемые в ночное время, должны отличаться от других источников света, не имеющих отношения к бедствию.